Глава тринадцатая «Как ваши дела?» Анастасия Николаевна снова занимала свое место напротив меня. Я же, поудобнее расположившись в кресле, если честно, ощущал огромное желание закрыть глаза и подремать. День выдался все-таки удивительно насыщенным. После рынка и массы новых ощущений, подаренных мне Евангелиной за несколько часов, начиная от безумной ситуации в торговом центре, заканчивая веселыми китайцами, мы доехали к тому же месту, где я высаживал ее прошлый раз. Стажерка сгребла все пакеты, планируя смыться из машины. Но он тоже, что говорится, был на чеку. «Стоять!» Хотел лишь задержать девчонку, пока она не сбежала, а по факту просто ухватил за руку, не выпуская из тачки. «Ты забыла, по-моему, одну важную вещь. «Какую?» Гелика, искренне недоумевая, опустила взгляд на мои пальцы, сжимающие ее запястье. «Сестра, твоя, естественно, о ней речь, когда ты устроишь нашу случайную встречу». «Вы не передумали?» Стажерка заметно погрустнела. «Нет, конечно, с чего бы мне передумать? Светлый образ твоей сестры стоит в памяти? Ну, и что?» Евангелина отвела глаза, будто пряча какие-то эмоции. Причем во всем остальном я тоже сразу почувствовал отчуждение. Она резко закрылась, превратившись в холодную статую. Хорошо. Завтра один знакомый пригласил нас с Лизой на день рождения. Я не хотела идти, потому что все будут парами. Снова ощущать себя одинокой и ущербной совсем не было желания. Но если вы составите мне компанию, то как раз можно отправиться на это увеселительное мероприятие вместе. Лучшего повода не найти. Там у вас максимально высокие шансы. Я только хотел хлопнуть стажерку по плечу и сказать, что более гениального решения не найти, как она очень быстро открыла дверь и выскочила из машины. Что за очередные психи? Ей тема с сестрой прямо поперек горла встала. Честное слово. Ну и ладно. Главное, завтра я получу возможность встречи с русалкой. Время уже поджимало. Поэтому, высадив Евангелину, я направился на прием к Анастасии Николаевне. Мымра явно пребывала в ожидании почетного гостя. К накрашенным губам добавились ресницы и брови. Скромную блузку сменил топ на тонких лямках. Глубокое декольте которого должно подчеркивать грудь, но в силу отсутствия оной главный смысл был потерян. Правда сверху секретарша все же накинула легкий пиджак. Завидев меня, она разулыбалась, при этом нервно теребя пуговицу рукава. Здравствуйте, Антон Львович. Привет, солнышко. Меня ждут. Да, но может чаю». Господи, какая святая наивность. Она реально думает, что может привлечь мое внимание. Спасибо, милая. День был слишком насыщенным. Хочется уже прилечь в ваше удобное кресло и расслабиться. Расслабиться? Мымра оживилась. Я... Я умею делать массаж. Ну, не сейчас, конечно. Просто мало ли, если что. Бедолага совсем запуталась в словах. Да уж. Роль соблазнительницы явно давалась ей с трудом. Спасибо, солнышко, но как-нибудь в другой раз обязательно покажешь свои способности. Правда? Ее глаза вспыхнули надеждой. Я молча улыбнулся и направился к кабинету. Теперь же, устроившись в том самом кресле, наблюдал из-под опущенных ресниц за Анастасией Николаевной. Вот уж кому действительно идет строгий офисный стиль. Неизменная юбка, обтягивающая бедра и задницу. Туфли на шпильке. Тонкая батистовая рубашка, сидящая исключительно по фигуре. Волосы собраны в хвост. Сегодня еще присутствовали очки. Интересно, у нее действительно плохое зрение или это чисто для понтов? «Знаете, Анастасия Николаевна, дела хорошо. Единственное, не могу не признать тот факт, что с вашим появлением жизнь стала гораздо веселее. Сегодня была ситуация, когда мне пришлось выйти из зоны комфорта. Даже не одна ситуация». Говорить, так понимаю, об этом не будем. Прочтем через месяц. Правильно?» «Правильно, Антон Львович. У меня к вам вопрос». «Задавайте. Вам можно спрашивать даже самое сокровенное». «Скажите, что вы почувствовали, когда она вас бросила?» В первую секунду подумал, показалось. Потом по внимательному, цепкому взгляду психологии понял. Ни хрена. Блондиночка действительно это спросила. «Но откуда?» «Подружка, что ли?» «Да нет, не может быть!» «У Крис не было подруг. Знакомые, да. Но в их кругу точно не светилась Настенька. Уж я бы заметил». «Анастасия Николаевна, о чем речь? Не понимаю. Кто она?» «Ну, перестаньте. Женщина, вы однозначно гетеросексуальны. Мужчин не предполагаем. Это не ваш случай, даже теоретически. Вас бросила женщина. Бросила очень больно и обидно». Хочу понять, какие чувства вы испытали, поняв, что все конец». Черт! Три года я запрещал себе даже думать об этом. Она хочет, чтобы я вот так, с бухты-барахты, начал плакаться чужому человеку. Нет уж. Увольте. Анастасия Николаевна, вы, мне кажется, немного драматизируете ситуацию. Видите то, чего нет». «То есть, хотите сказать, я ошибаюсь?» «Не было в вашей жизни расставания, когда бросили вас, а не вы». «О, господи!» «Было. И что? Люди встречаются, расстаются. Случается разное». «Хорошо, пусть так. Расскажите». Анастасия Николаевна склонила голову к плечу, с интересом наблюдая за моей реакцией. «Нечего рассказывать. Мы жили несколько лет, потом разошлись». «Как ее звали?» «Вся эта ситуация начала меня напрягать». Я на самом деле вычеркнул тот период из памяти и никогда, ни при каких условиях, не вытаскивал его на свет Божий. Кристина. Ее звали Кристина. Почему вы реагируете с агрессией, Антон Львович? Нет. Да. Анастасия Николаевна посмотрела на меня с материнской скорбью в глазах. Вот именно по этой причине никогда не доверял мозгоправам. Считают, будто разобрались в тонкостях человеческой души от и до. Хрена там. «Я совершенно спокоен. Нет никакой агрессии. Однако скрывать не буду. Воспоминания об этом человеке приносят мне некий дискомфорт. У меня, кстати, встречный вопрос. Зачем мы вообще говорим о ней?» «Зачем?» Настенька на секунду отвела глаза, задумчиво уставившись вдаль. «Затем, что ничего не происходит просто так. Вы усердно пытаетесь казаться хуже, чем есть на самом деле». В какой-то момент своей жизни создали образ этого. Мудака, вы хотите сказать? Я усмехнулся, наблюдая, как девочка тщательно подбирает выражение: Называйте вещи своими именами, я не против. Вот видите, Антон Львович, это лишний раз подтверждает мою теорию. Будь вы таким на самом деле никогда не произнесли бы вслух и не назвали бы себя подобным образом, это как с алкоголизмом. Ни один алкоголик никогда не признает, что он алкоголик. «Ох, Анастасия Николаевна, не обнадеживайтесь. Вы думаете, будто за грязным фасадом скрывается заточенный в темницу сказочный принц? Надеетесь, что стоит вам разобрать стену по кирпичику, и моя истинная, хорошая суть, выглянет, будто солнышко? Нет, я именно такой, каким меня видят окружающие. Просто в чем вы правы, однажды пришел к выводу. «На кой черт строите из себя что-то? Зачем? Пусть люди сразу понимают, с кем приходится иметь дело». «Сейчас не буду с вами спорить, Антон Львович. Это бесполезно». Настенька мило улыбнулась. «Продолжайте наш эксперимент. При любой возможности выходите из зоны комфорта. Записывайте свои мысли, события. Через месяц мы с вами посмотрим, что из этого выйдет». Сразу же после многозначительной фразы она перевела тему разговора на более безопасную. «Мою прошлую личную жизнь мы больше не обсуждали. Зато последовали вопросы о работе. Как? Что? Зачем? Почему? Ну, бог с ним. Лучше мусолить карьеру, чем Кристину. По прошествии положенного времени мы распрощались, и я вышел из офиса. Состояние было странное». Более всего удивительно, сам не понимаю, почему, но не стал снова проявлять каких-то знаков внимания к блондиночке. Хотя, отправляясь на прием, был настроен. Возможно, сбила эта тема насчет бывшей. Исчез запал. Я вообще сильно раздражаюсь при любых разговорах о ней. Это знают все друзья, знакомые, родственники. Кристина. Когда увидел ее впервые, подумал, зачем ей я? В то время у самого особо нечем было похвастаться. Ну да, работал, что-то там зарабатывал. Однако звезд с неба не хватало. Плюс внешне, конечно, она была очень привлекательна. Не могу, пожалуй, назвать красивой, симпатичная, смазливая, хорошенькая. Я же на тот момент являлся обычным парнем, игнорирующим физические нагрузки и частенько употребляющим пиво со вкусностями. Тем больше для меня загадка, почему я влюбился в нее. Я реально влюбился. Сам не заметил как. Это было похоже на помешательство. Я нуждался в Крис. Не мог обходиться без этой женщины. Мне хотелось все свое время проводить рядом. Хотелось, чтобы она смотрела только на меня. Говорила только со мной. Я готов был отдать ей всю жизнь. Всю. До самого последнего дня. Но... Как вышло, так вышло. Пока ехал домой, в голове то и дело всплывал образ, который мною был смят, порван и выброшен, как испорченный лист бумаги. «Чёртова Настенька» со своими беседами. «Неожиданно просто». «Да, в этом, скорее всего, дело». Не был готов, что она так резко заговорит о Кристине. Даже имя мысленно произносить тяжело. Слава богу, зазвонил телефон, отвлекая меня от ненужных раздумий. «Они реально ненужные». «Не для того, я несколько лет работаю над собой во всех смыслах». «Антон Львович?» Голос, как и номер, категорично были мне незнакомы. «Да, все верно». «Это вас беспокоит из бара Домино. У нас гости немного вышло из-под контроля. Если говорить более точно, напилась в стельку. Выкинуть ее на улицу можно, но вроде не по-человечески. Она дала ваш номер, сказала, вы можете ее забрать». «Вот этот сюрприз». Интересно, кто из тёлочек вообще додумался до подобного? Естественно, никуда, никого забирать я не поеду. Но, любопытство ради, решил уточнить имя. Евангелина, больше мы от неё ничего не добились. От неожиданности я так резко нажал на тормоз, что имелся ощутимый риск вылететь головой в лобовое стекло. Благо, время часа пик прошло, и дорога была практически пустой. Иначе проблем не избежать. Гелик! Да ладно, подождите! «Вы говорите о девушке, которая на вид больше тридцати, в смешной нелепой одежде, очках и с полным отсутствием обаяния?» «Ну...» Охранник заведения, где, судя по всему, по неведомой причине отжигала моя стажерка, замялся. «Она...» «Да, из всех номеров смогла вспомнить только ваш. Твой телефон где-то потеряла. У нее остался неоплаченный счет. Вы приедете?» Я на секунду задумался. «Оно мне надо?» И все же решил. «Надо...» Хотя бы ради любопытства. Представить не могу, что сподвигло Евангелину на столь странное поведение. «Скиньте адрес, сейчас буду».